Привет, Кира. Привет, Алекс. Ты давно меня не навещал. Извини, я был очень занят. И, кроме того, я больше не тот человек, которого ты знал. Ты тот человек. Просто чуть раньше я... Прости за то, что поставила тебя в неловкое положение. Наверное, хорошо, что вокруг меня нет людей, с которыми я была знакома раньше. Иначе им всем пришлось бы чувствовать себя неловко. Хотя я бы и не отказалась, если бы вокруг меня были люди, а не клинонцы, это тоже люди. Я знаю, но мне сложно к этому привыкнуть. Нас с детства приучали к образу врага. Это всего лишь пропаганда Альянса. На самом деле все гораздо сложнее. Я выросла на этой пропаганде. Я ведь когда-то даже записалась во флот именно благодаря ей. Ты записалась во флот, потому что тебе хотелось летать, и у тебя к этому талант. Жаль, что я этого не помню. Моя мечта сбылась, а я позабыла об этом. Такое иногда случается. Я знаю, что должна быть благодарна судьбе за то, что я вообще жива, что у меня появился второй шанс, и надо радоваться каждому дню, или как там еще говорит психолог, но получается у меня плохо. Со временем будет получаться все лучше и лучше. Они здесь обращаются со мной как с больной. А я ведь не больна. Я всего лишь потеряла память. И это пройдет. Ты, наверное, важная птица, если нас поселили в личной резиденции императора. Просто у них тут плохо с гостиницами для землян. Что будет дальше, Алекс? Они проследят, чтобы с тобой все было хорошо. Их император сам пообещал мне. Мне предложили пройти модификацию тела, чтобы приспособить организм к здешним условиям. Говорят, что это очень дорогая операция, но для меня они готовы сделать ее бесплатно. Это хорошее предложение, над которым стоит подумать. Но ведь тогда я перестану быть человеком? Не перестанешь. Я думаю, что тебе нужно остаться на клиноне потому что на Землю мне все равно не вернуться? Альянса больше нет, а в Солнечной системе сейчас небезопасно. Марсианам еще долго наводить порядок. Я для них абсолютно бесполезна, так что они не станут со мной возиться, да? Если бы я была пилотом, были бы другие расклады. Думать о том, что могло бы произойти при других раскладах, едва ли не самое бесполезное занятие во Вселенной. Надо играть с теми картами, что у тебя на руках. И во что намерен поиграть ты? В одну из самых старых игр. Собственно, я пришел попрощаться. Завтра я улетаю. Далеко? Сначала на орбиту, потом чуть подальше. Это опасно? Космос сейчас вообще небезопасен. Но ты вернешься? Наверняка. «Куда вы летите?» «Я этого не могу сказать. Секретность и всё такое. Но это военная операция?» «Это больше похоже на исследовательскую экспедицию. Мы пролетим посмотрим и улетим». «Почему-то мне кажется, что это не так». «Ерунда. Я думаю, что это будет легкая прогулка». «Или хочешь меня в этом убедить?» Для 16-летней девушки ты чертовски подозрительно. Это не очень смешная шутка, Алекс. Да, прости. Может, когда-нибудь я сама над ней посмеюсь, но не сейчас. Когда-нибудь мы вместе над ней посмеемся. Если я пройду модификацию тела, они говорят, что я могу стать пилотом. Не военным, конечно, но я смогу вернуться в космос, возить грузы или пассажиров. Ты вроде бы говорила, что не хочешь второй раз идти по этому пути. Другого пути я сейчас просто не вижу. Я никогда не мечтала ни о чем другом. У тебя есть еще время, чтобы подумать и помечтать. Не так уж его и много этого времени. Я знаю, что на нас надвигается военный флот с Кари. Еще не факт, что они сюда долетят. В любом случае это произойдет не завтра. Но что может их остановить? Пока не знаю. Но это не повод для того, чтобы опускать руки. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь, Алекс. У тебя все будет хорошо, Кира. А у тебя? И у меня тоже. Я хочу, чтобы ты вернулся, Алекс. Я вернусь. Целым и невредимым. Я постараюсь. Я буду ждать. А я никогда тебя не забуду.